Гглава 3: Бодрящее начало недели В день когда затонула твердыня маленький старинный самолет направлялся к месту, которого не существовало. На пассажирском сидении устроилась мунира от руши. бывший библиотекой из великой александрийской библиотеки пилотом был серп майкл фарадей я выучился водить самолет в первые годы работы серпом поведал фарадей спутницы обнаружил что полет успокаивает он переносит твое сознание в иное измерение где нет места беспокойства Может, для него это так и было, но пассажирка явно не разделяла его энтузиазма, Поскоку при каждой воздушной яме на пальцах муниры проступали белые костяшки. С такой силой она вцепплялась в сиденье. Мунера никогда не была любительницей воздушных путешествий. Да, они были совершенно безопасны. Никто не умирал окончательно в результате авиакатастрофы. Единственное постмортальное окрушение случилось лет за пятьдесят до ее рождения. Когда одному пассажирскому лайнеру дико не повезло, в него угодил метеорит. Грозовое облако немедленно катапультировало всех пассажиров, самолет падал и мог загореться. Пассажиры квази умерли от недостатка кислорода на такой высоте. В считанные секунды они накрепко замерзли и упали в лес далеко внизу. Амбу-дроны отправились на место катастрофы еще до того, как тела достигли земли, и в течение часа все квазитрупы были найдены и перенесены в центр оживления. А через пару дней обновленные пассажиры благополучно взошли на борт другого самолета, чтобы продолжить свой путь. «Бодрящее начало недели!» – сострил один из них в интервью. Как бы там ни было, Амунира все равно летать не любила. Она понимала всю иррациональность своего страха. Вернее, страх был иррациональным до того момента, когда серб Фарадей сказал, что как только они уйдут из известного воздушного пространства, они останутся совершенно одни. «Когда мы войдем в слепую зону, нас никто не сможет отследить». даже грозовое облако, никто не будет знать, живы мы или мертвы. Это означало, что если и в них ударит метеорит или постигнет еще какое-нибудь неожиданное несчастье, амбудроны на выручку не прилетят. Путники умрут навсегда, как это происходило с людьми смертных времен, как если бы их выпололи. То, что самолетом управлял Фарадей, а не автопилот, не развеивало страхи Муниры. Она доверяла почтенному серпу, но он, как и все люди, подвержен человеческим ошибкам. Это она во всем виновата. Ведь это она обнаружила слепую зону в южной части Тихого океана. Зону, полную островов, или вернее, атоллов. кратеров древних вулканов, образующих цепь кольцеобразных островов. В весьсь этот район серпы основатели скрыли от грозового облака, а заодно и от всего остального мира. Вопрос: почему? Всего три дня назад на встрече с серпами Кюри и Анастасии они поведали им о своих подозрениях. Будь осторожен, Майкл, сказала серп Кюри. Тот факт, что Кюри ощущала тревогу, не давал Мунире покоя. Серп Кюри была не робкого десятка, и все же она страшилась за них. А это вам не какой-то пустяк. Фарадей тоже испытывал опасения, но предпочел не делиться ими с Мунирой, пусть она лучше считает его храбрецом. После встречи с Кюри и Анастасией они инкогнито отправились в Запад Америку на коммерческом транспорте. последний участок пути они намеревались преодолеть на частном самолете. оставалось только его найти. Хотя у Фарадея было право забирать себе все, что понравится, невзирая на размер и принадлежность, он редко поступал так. Серп взял себе за правило оставлять минимальный след в жизни тех, с кем контактировал. Если только, разумеется, он не выпалывал кого-нибудь, в этом случае его след был отчетлив и тяжел. С того дня, когда Фарадей сфальсифицировал собственную смерть, он не выполол ни одного человека, да и не мог этого сделать, иначе его обман раскрылся бы. База данных Ордена регистрировала все прополки, о них сообщали кольца. Фарадей подумывал избавиться от своего, но решил этого не делать. «Кольцо – это знак почета». предмет гордости он ведь пока еще серп а серпу негоже выказывать своему кольцу неуважение расставаясь с ним фарадей обнаружил что с течением времени скучает по прополкам все меньше и меньше к тому же сейчас у него было слишком много других дел добравшись до запад америки они провели целый день в городе ангелов месте которая в эпоху смертности было ссредоточен блестящего гламура и личных трагедий сейчас он превратился просто в тематический парк на следующее утро фарадей надел мантию которую не носил с тех пор как исчез с радаров ордена отправился в гавань для прогулочных судов и экспроприировал лучший из имеющихся там гидро самолетов 8местную амфибию зарядите элементы питания так чтобы хватило на трансокеанский перелет велел он начальнику гавани мы намерены вылететь немедленно Фадей внушал почтение и тогда когда ходил в обычной одежде мунира вынуждена была признать что в мантии он производит впечатление совершенно ошеломляющее я я должен поговорить с владельцем дрожащим голосом промямлил начальник Не отрезал Фадей сообщите владельцу после того как мы улетим у меня нет времени ждать скажите что как только мы выполним свою миссию я верну самолет и заплачу солидную сумму за аренду да да ваша честь пролепетал управляющий ибо что еще он мог сказать Итак, фарадей сидел за штурвалом а мунира то и дело проверяла не задремал ли он не потерял ли концентрацию и вела счет всем зонам турбулентности в которые они попадали пока что семь если грозовое облако контролирует погоду почему она не уберет эту гадость с маршрутов самолетов ворчала она облако не контролирует погоду возражал фарадей только влияет на нее. К тому же оно не может иметь никаких дел с серпом. Как бы ни была достойная, спутница означенного серпа недовольна тряской. Мни оценила, что он больше не называл ее своей помощницей. Открыв слепую зону, она доказала, что способна на больше, чем быть простым ассистентом. Будь проклята ее сметливость. сидела бы себе в александрийской библиотеке в счастливом неведении. Так нет же дала волю любопытству. Как там говорили смертные. любопытство сгубило кошку. Они летели над пустынным тихим океаном, когда из радиодинамика вдруг раздался оглушительный вой. Он длился около минуты и продолжался даже после того, как Фроддей выключил радио. Мунири казалось, что ее барабанные перепонки сейчас лопнут. Серп закрыл ладонями уши, бросив штурвал, отчего само ушшёл в резкий крен. Но ужасный звук стих так же внезапно как начался. Фарадей сразу же вернул себе контроль над самолетом. «Во имя всего сущего, что это было?» — спросила Мунира, в ушах которой все еще стоял звон. Фарадей, держа штурвал обеими руками, понемногу приходил в себя. «Может, это какой-то электромагнитный барьер?» «Наверное, мы только что пересекли границу слепой зоны». Больше они об этом странном вое не думали. Они не могли знать, что тот же самый звук раздался одновременно во всем мире. В определенных кругах его назвали «великим резонансом». Он ознаменовал собой как крушение твердыни, так и глобальное молчание грозового облака. Но поскольку Фарадей и Мунира вошли в слепую зону, на которую не распространялось влияние великого искусственного интеллекта, они не знали… и не могли знать что происходит во внешнем мире с такой высоты были ясно видны подводные вулканические кратеры маршаловых островов обширные лагуны окруженные точками и полосками многочисленных оттолов обозначающих их контуры отолл айлук отол ликиебп не видно было ни строений ни причалов ни хотя бы каких нибудь развалин ничего что говорило бы о присутствии человека. В мире существовало много совсем диких мест, но их поддерживал в таком состоянии специальный корпус грозового облака. Даже в самых глубоких, самых темных чащих возвышались коммуникационные башни и были оборудованные площадки для амбудронов, на случай, если туристы получат травмы и временно умрут. Однако здесь. Здесь не было ничего и от этого становилось совсем жутко. когда-то я уверен, тут жили люди, с сказалв Фарадей, но серп основатели либо выалоли их либо что более вероятно, выселили за границу слепого пятна, чтобы сохранить свои дела в тайне. Наконец впереди по курсу показался отолл кваджалан. Сбежим же мой друг от Я вина юг в чудесное царство сна продикламировал Фарадей строки старой песенки. Вот они и на месте в семистах милях к югу от острова Уейк Чё название означает Яь в самом центре слепой зоны. Вонуешься Мнира, спросил Фадей. Не терпится узнать что задумали про меты и другие основатели разгадать загадку которую они оставили нам нет никаких гарантий что мы что нибудь найдем остудило его пыл мунира вечная оптимистка, как было известно всем серпам основатели ордена объявили, что подготовили некий механизм спасения общества. если концепция Серпов окажется несостоятельной. Альтернативное решение проблемы бессмертия. По прошествии стольких лет никто не принимал это утверждение всерьез. А зачем, если служение Серпов оказалось идеальным решением для идеального мира, и отлично работало больше 200 лет. Никому не было дела до тайного механизма спасения, пока это самое спасение, не потребовалось если кюри и анастасия добились успеха на твердыни и серп кюри стало верховным клинком средмерики тогда возможно сообщество серпов сойдет с гибельного пути по которому его повел гоард но если нет мир нужно будет спасать Ппутшеественники снизились до высоты в тысяч футов, и по мере приближения к оттолу различали больше подробностей. Пышные заросли и песчаные пляжи. Г главныйный остров Ккваджалайн имел форму длинного и тонкого бумеранга, и здесь путники наконец увидели то, чего не было больше нигде в слепой зоне. Красноречивые признаки человеческого присутствия, кие полоски более редкой растительности там где когда-то пролегали дороги контуры фундаментов на месте был их построек Д джекпот воскликнул Фадей и нажал на штурвал чтобы спуститься пониже и разглядеть все как следует. Мунира чуть ли не физически ощутила как на ниты зарегистрировали ее облегчение. наконец-то добрались все хорошо И тут, все стало совсем нехорошо неопознанное воздушное судно идентифицируйте себя автоматический запрос едва пробивался сквозь помехи сгенерированный голос звучал слишком по человечески чтобы действительно принадлежать человеку не о чем беспокоиться сказал фарадей и передал универсальный код используемый орденом минута тишины затем последовало неопознанное воздушное судно идентифицируйте себя что то мне это не нравится промолвила мунира фарродей с досадой покосился на нее и проговорил в микрофон это серп майкл фарадей из средмерики прошу разрешение приблизиться к главному острову еще пара секунд тишины затем голос произнес обнаружено кольцо серпа путешественники расслабились вот видишь сказал Фадей спутница все в порядке но голос заговорил опять неопознанное воздушное судно идентифицируйте себя что я же сказал я серп майкл Фадей серп неопознан конечно же она не может вас опознать. сказала мунира вас еще на свете не было, когда ввели в строй эту систему, оно думает, что вы самозванец, а ваше кольцо краденое. Рарази его гром И как по заказу гром разразился. Отку-то с острова ударил лазерный импульс и срезал их левый мотор. грохот разрыва прогремел в головах путников, как будто импульс попал не в самолет, а в них самих. Вот этого и опасалась мунира события развивались по худшему из ее сценариев и все же несмотря на это она проявила отвагу и ясность мышления которых сама от себя не ожидала. в самолете имелась спасательная капсула Мнира даже проверила ее исправность перед взлетом капсула в хвосте крикнула она Фаею быстро туда а тот все пытался вразумить радио я серп майкл Фадей. это машина напомнила ему мунира и не из самых умных с ней не договоришься доказательством ее правоты послужил второй залп разбивший лобовое стекло в кабине вспыхнул пожар лети они повыше их бы выбросила наружу но они находились достаточно низко чтобы не погибнуть от взрывной декомпрессии Майкл! крикнула мунира обращаясь к серпу по имени чего никогда не делала раньше это все бесполезно их раненая машина завалившись на бок уже падала в море и ее не спас бы даже самый искусный пилот наконец фарадей оставив бесплодные попытки покинул кабину и путешественники с трудом карабкаясь вверх по наклонному проходу добрались до спасательной капсулы Они залезли внутрь, но закрыть люк не смогли. Подол мантии Фарадея застрял в щели. «Проклятие!» – взрывел Фарадей и дернул так яростно, что от подола оторвался лоскут. Механизм сработал, люк захлопнулся. Амортизирующая гель-пена заполнила все свободное пространство, и капсула отсоединилась. В спасательных капсулах не делали окон, поэтому путешественники не могли видеть, что происходит вокруг. Чудовищное головокружение. Вот все, что они ощущали, когда капсула летела вниз и прочь от падающего самолета. Мунира ахнула, почувствовав, как в ее тело вонзаются иглы. Это было ожидаемо, но все равно малоприятно. Она ощутила уколы по меньшей мере в пяти местах. Всегда ненавидел эту процедуру, простонал Фарадей. Он жил уже очень долго и должно быть прибегал к услугам спасательных капсул и раньше. Но для муниры все это было вновве и вселяло ужас. Конструкця капсул предусматривала приведение пассажиров в бессознательное состояние. Это делалось с определенной целью. Если при ударе капсулы о землю кто-то пострадает, будет оставаться без сознания пока на ниты не вылечат его. Затем иногда по прошествии нескольких часов человек пробуждался целым и невредимым. А если кто-то погибал, его немедленно переправляли в центр оживления, как и в случае с самолетом, пробитом метеоритом, незадачливые путешественники, ожив, находили происшедшие с ними весьма забавным. Вот только в этом глухом месте дело обстояло иначе. если падение убьёт Мниру и Фараея, их смерть будет окончательной. Если мы умрем, — сказал Фарадей, еле ворочая языком. Я искренне прошу прощения Мнира. Она хотела ответить, но не успела, потеряла сознание. Ощещение хода времени пропало. Мгновением назад Мнира низверглась в темноту, а в следующий миг она уже взирала на качающиеся вверху кроны пальм, заслонявшие ее от солнца. Мунира по-прежнему лежала в капсуле, но люк был откинут, и рядом никого не было. Выпроставшись из окуташей ее гельпены, она села. У кромки пальмовых зарослей Фарадей жарил на маленьком костре рыбу, насадив ее на палочку, и пил кокосовую воду прямо из ореха. Обрывок подола в том месте, где мантия застряла в щели люка, волочился по песку, а сам подол был испачкан. Видеть великого серпа Майкла Фарадея в мантии, не отличающейся безукоризненной чистотой, было очень непривычно. «А-а-а!» Весело воскликнул он. «Вот ты и проснулась, наконец!» Он протянул ей кокос. «Случилось чудо! Мы и выжили!» Проговорила Мунира. Только сейчас, почуяв запах жарящейся рыбы, она поняла, как ей хочется есть. Конструкция капсулы предусматривала подачу в организмы пассажиров воды, но не пищи. голод говорил что они лежали в капсуле приходя в себя по крайней мере сутки а то и двое мы едва не погибли сказал фарадей вручая ей рыбу и насаживая на палочку новую согласно логу капсулы парашют был неисправен возможно поврежден каким-нибудь обломком или лазерным лучом мы сильно ударились о воду и несмотря на гель пену то По получили сотрясение третьей степени и множественные переломы ребер. У тебя к тому же было пробито легкое. Вот почему твоим нанитам понадобилось больше времени, чем моим. Капсула снабженная двигателем на случай приводнения доставила их на берег и теперь лежала наполовину погруженная в песок. последствия двухсуточной смены приливов и отливов. Мунира оглянулась вокруг. Должно быть, Фарадей прочитал ее мысли по лицу, потому что сказал «Да не волнуйся ты так, оборонительная система, по-видимому, отслеживает только приближающийся к острову транспорт. Капсула приводнилась достаточно близко от берега, чтобы система его не заметила». Что касается самолета, который Фарадей пообещал вернуть владельцу, то его обломки покоились на дне Тихого океана. — Мы теперь официально считаемся Робинзонами, — проговорил Фарадей. — Да? И в чем повод для веселья? — Да в том, что мы здесь, Мунира. Мы сделали это. У нас получилось то, чего никому с начала постмортальной эпохи не удавалось. Мы нашли страну Нод. С неба. Аол Ккваджалайн выглядел маленьким, но сейчас, когда они были на земле, оказался довольно внушительным. Главный остров не отличался шириной, зато в длину казалось, тянулся в бесконечность. Повсюду виднелись признаки былой инфраструктуры. З значитчит можно было надеяться, что объект, который искали путешественники находится здесь, а не на каком-то из внешних островов. Но вот проблема! они в точности не знали, что именно ищут они исследовали остров много дней с рассвета до заката, медленно пересекая его от одного берега к другому и ведя учет всему, что попадалось на пути. останки прошлого были тут повсюду растрескавшийся асфальт дорог уже заросших молодым лесом каменные фундаменты каких-то строений. осевшие кучи заржавленного железного хлама исследователи питались рыбой и дикой птицей коей на острове водилось с избытком а также фруктами здесь было вдоволь фруктовых деревьев явно не местного происхождения когда-то они росли на приусадебных участках а теперь не осталось ни домов ни дворов а если мы так ничего и не обнаружим спросила мунира в самом начале их поисков Этот мост мы перейдем когда доберемся до него ответил Фадей старой пословицей означавший решай проблемы по мере их поступления здесь нет мостов напомнила мунира первыеервые несколько дней они находили всякую ерунду, если они считать приземистой оборонительной башни наглухо закрыты со всех сторон, словно вертикально стоящий саркофаг. Куски разбитого туалетного фаянса до да пластиковые контейнеры, которые по-видимому прибудут в неизизменном виде до того времени, когда солнце раздуется и поглотит внутренние планеты. Это место возможно станет меккой для археологов будущего. но наши герои не приблизились к цели своих поисков ни на шаг. И вдруг к концу первой недели, выйдя на откос, они обнаружили там Берму, занесенную песком площадку слишком геометрически правильную, чтобы быть природным образованием. Неглубко ковнув, они открыли под песком слой бетона, такой толстый, что сквозь него ничто не могло прорасти. чувствовалось, что у этого места была какая-то особая цель, хотя и непонятно какая. А в склоне виднелась дверь, почти полностью скрытая лианами и поросши мхом: вход в бункер. Раздвинув Лены, они обнаружили под ними панель безопасности. Все, что было на ней написано или врезано, стерлось от времени, но то, что осталось, рассказывала единственную историю, которую призвано было рассказать. Углубление в панели по размеру и форме в точности соответствовало камню в кольце серпа. Такое я видел и раньше, проговорил Фарадей. В домах серпов постарше кольцо служило ключом. когда-то кольца годились не только на то, чтобы давать иммунитет и производить впечатление на окружающих. Он поднял руку и вставил кольцо в углубление. Замок, щелкнув, открылся, но чтобы сдвинуть дверь, понадобились усилия обоих исследователей. Из скудных припасов капсулы они прихватили ручные фонарики. Теперь их лучи осветили затхлую темноту, круто уходящего вниз коридора, по которому и направились путешественники. В отличие от остального острова, время не коснулось бункера, если не считать тонкого слоя пыли, Она стена треснула и в щель проникли корни, похожие на щубальца какого-то древнего чудища, пытающегося пробиться внутрь. За исключением этого единственного места наружный мир оставался снаружи. В конце коридора располагался зал с многочисленными рабочими станциями. рядами стояли древние мониторы, принадлежащие столь же древним компьютером. Зал напомнил Мунире о тайной комнате в Библиотеке конгресса, где они с парадеем нашли карту приведшую их сюда. Но там помещение было забито хламом, тогда как здесь, все сохранялось в идеальном порядке. Стулья задвинуты под столы, как будто тут поработала команда уборщиков. кружка с надписью "зовите меня изизмаил стояла рядом с монитором, словно ожидая, когда в нее нальют кофе. Это место вовсе не было покинуто в попыхах. Фа оно вообще не было покинуто. оно было приготовлено. Мунира никак не могла избавиться от необъяснимого ощущения, что тот, кто оставил это помещение 200 лет назад знал, что однажды они придут сюда. Открытый ответ его превосходительству тен каменину в верховному клинку Субсахары. Я категорически отказываюсь принимать неэтичное и оскорбительное ограничение, наложенное вами на сред американских серпов. Отныне и в будущем я отказываюсь признавать за любым верховным клинком право запрещать моим серпам прополки в их регионах. Уверен, ваш собственный глаз закона скажет вам, что серпы обладают полной свободой передвижения по всему миру и имеют право полоть кого угодно, когда угодно и где угодно. Поэтому любые наложенные на них ограничения незаконны, и любой регион, который присоединится к субсахаре в этом сомнительном начинании, испытает приток среднамериканских серпов, хотя бы лишь ради того, чтобы подкрепить мою точку зрения. Предупреждаю вас, что любая мера, принятая против моих серпов в вашем регионе, будет встречена ответной симметричной санкцией, причем немедленно. С уважением достопочтенный верховный клинок Средмерики Роберт Годард.